Глава 34. Многие знания, многие печали. Домой Яна не пришла, скорее приползла, полностью раздавленная, лишенная остатков сил. Все, чего хотелось, лечь на кровать, закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Особенно противно было вспоминать о том, что сестра Давида сказала по поводу предполагаемой беременности. С Давидом уже не раз такое проделывали, Он узнает такие штучки на раз. Даже не пытайся. Неужели Гэйнея вправду подумала, что Яна станет врать Давиду про ребенка? Она ни за что не стала бы этого делать. Неужели ни Гэйнея, ни Давид так и не узнали ее как человека? Не разглядели в ней честную душу? Впрочем, чтобы разглядеть честную душу, надо самому обладать этим качеством. А даже если бы Яна и была беременна, Что в этом такого ужасного? Она не сама себе сделала бы этого ребенка, в конце концов. Кроме того, это был бы двоюродный племянник ГНЭ, или как там называют, детей кузенов. Однако слово «беременна» в устах ГНЭ звучало чуть ли не как ругательство. И Яну вдруг будто ударило током. А когда у меня в последний раз были месячные, задалась она вопросом. Кажется, что-то начиналось... после того, как она вернулась с Гаваев, Покапала чуть-чуть день или два. И Яна списала скудность критических дней на сильнейший стресс и отсутствие нормального питания. С тех пор прошло уже полтора месяца. А новый цикл так и не начался. У нее вообще с графиком творился полный ужас после таблеток. Врач сказала, что такое бывает. Реакция организма на срочные контрацептивы плюс гормональные препараты после них. А еще секс? До Давида у Яны было два парня, но ни с одним из них она не занималась сексом регулярно. С первым всего один раз. К слову, все вышло отвратительно. Со вторым встречались несколько месяцев, и за это время они успели переспать. Раза три, но отношения так и не переросли во что-то по-настоящему значимое. Зато с товарищем Махикяном будто шли на мировой рекорд. Врач утверждал, это тоже влияет на цикл. Эх, а раньше у нее все работало как часики. Давид сломал. И душу, и тело. Тут Яна вспомнила, что в аптечке осталось несколько тестов для определения беременности, с того раза, когда у нее была первая задержка. Решила сделать один для собственного успокоения. Только вот какое дело. Результат ее совершенно не успокоил. ни чуточки я беременна простонала она в пустоту в ванной а, -а, -а, -а, -а, а тут же в ход пошли оставшиеся тесты переделав все что были я окончательно убедилась скоро станет мамой ну почему это все должно было случиться именно со мной яна всхлипнула глядя на ряд положительных тестов выложенных на стиральной машине О, как она мечтала когда-нибудь обрадовать этой новостью Давида. Только ведь, судя по тому, что сказала ей Гаенэ, теперь он ни за что не поверит, что это его ребенок. Не станет его признавать, открестится. А Хикянам ее чада совершенно не нужно. Я не придется заботиться о нем самой. На тебе, пожалуйста! Ее самый страшный страх ожил во всей своей уродливости. А ну, как Яна, не справится с материнством. Да и как справиться одной, без поддержки, даже без работы? Или того хуже, вдруг с ней что-то случится? Куда тогда попадет ребенок? Конечно же, в приют. И повторит ее же судьбу. То, чего она так хотела избежать, вот-вот случится. Зато беременность поможет ей избежать интереса со стороны клуба «Малинник». Кому нужна беременная проститутка, так? Но это при условии, что эти сволочи вообще дадут ей родить. А ведь могут и не дать. Украдут, увезут куда-нибудь, сделают аборт и потом будут отдавать ее на ночь, кому захотят. Или не только на ночь, или не только одному человеку. От таких перспектив я не хотелось разучиться дышать. Как при всех имеющихся данных ей исхитриться родить ребенка, обеспечить, вырастить? Задача со звездочкой. Но другого варианта все равно нет. Она у крохи одна, больше за него постоять некому. Об аборте Яна не думала. Как бы то ни было, этот ребенок зачат в любви, и он должен родиться. От грустных мыслей отвлек звонок в дверь. Яна вздрогнула, услышав бодрую трель. Первое, что пришло на ум, вдруг это тот белобрысый тип из малинника. Однако очень скоро из-за двери донесся голос Лали. "Сава, открывай!» «Медведь пришел!» Яна глянула на часы. Восемь-тридцать вечера. Смена у подруги как раз закончилась. Она поплотнее закуталась в свой розовый махровый халат и потянулась к замку. «Ты зачем сбежала с работы?» — проговорила Лали, проходя в прихожую. «Надка совсем разозлилась. Еще и я опоздала!» На возглас подруги Яна только обессиленно хмыкнула. Лали будто не заметила состояние Яны, как ни в чем не бывало, прошла в квартиру, устремилась на кухню. «Дай воды, а!» Яна автоматом потянулась к длинным прозрачным стаканам, стоявшим на полке над раковиной. Взяла один, налила воды из маленького крана, в который был встроен очистительный фильтр. В это время Лали продолжала фонтанировать новостями. «Все-таки зря ты ушла, знаешь ведь, натка отходчивая». Она потом заставила службу безопасности прокрутить запись камеры из коридора. Увидела тех типов, один из которых учинил погром, как ты рассказала. Выглядели все трое жутковато, если честно. Такие детины, явно прибабахнутые. В общем, Надка велела передать, что верит в твою историю, что духи и правда разбил этот белобрысый псих. Так что приходи завтра на работу. Она не будет вычитать стоимость разбитого из твоей зарплаты. Тем более ты еще на испытательном сроке. «Не пойду я никуда», — покачала головой Яна. «Эй, ты чего?» — захлопала ресницами Лали. Обиделся на Анатку? Из-за сегодняшнего такая расстроенная? Я ж вижу, ревела. он какие глазищи красные. Есть и другие поводы продать. Яна невольно всхлипнула. «Какие?» Подруга тут же навострила уши. «Садись». Яна указала Лали на стул, подождала, пока-то устроится, поставила перед ней стакан до краев, наполненный водой. Потом села напротив и начала рассказ. Она поведала подруге все, что случилось за этот бесконечный день, и про то, как ей угрожал представитель клуба Малинник, и про задержку месячных, и про положительные тесты. Ну, дела! Проговорила Лали. «Что со всем этим делать, я не представляю», — завершила свой рассказ Яна. Лали схватила поставленный перед ней стакан, залпом осушила, а потом проговорила не своим голосом. «Знаешь, я бы тебе раньше такого никогда не посоветовала, но иди-ка ты к Давиду. Он, конечно, индюк и все такое, но разрулить эту ситуацию грамотно сможет только он». «Я ходила, прикинь», — с досадой простонала Яна. Он укатил в Париж с этой своей демонстраторшей нижнего белья, чтобы ему и калос до конца жизни. А даже если бы он был тут, думаешь, он стал бы помогать после всего? Сильно сомневаюсь. Лали покачала головой, посмотрела на подругу серьезным взглядом. «Я не спорю, он у тебя редкостный говнюк и все такое, но он же не подлый вроде. Он какой ремонт тебя отгрохал, одно свидание, на котором даже не было секса. «Разве законченный подонок такое сделает?» «Я для него и его сестрички. Грязь под плинтусом, понимаешь?» Простонала Яна. «И что-то мне подсказывает, пока они не убедятся в обратном, Давид не станет мне помогать». «Только убедить я их никак не могу. Доказательств собственной невиновности у меня нет. А на слово мне никто не поверит. Да что там, я даже не помню, что там случилось». «Да...» Ситуация. Лали поджала губы, секунду подумала и предложила. «Слушай, давай поедим, а? На сытый желудок мысли как-то лучше текут». «У меня нет никакой еды», — развела руками Яна. «Как-то нет». «Совсем? Ты ж беременная, тебе надо нормально питаться». Я узнала о беременности всего час назад. Уж прости, не успела затарить холодильник всякими вкусностями. Ладно." Забей, я тут у тебя неподалеку присмотрела кафе. Там вроде вкусно и недорого. Сакура? Да, там нормально. Пойдем поедим. Яна умылась, натянула привычные джинсы с футболкой, и подруги отправились в кафе. Интерьер в псевдояпонском стиле радовал глаз обилием ярких оттенков. Красное соседствовало с золотым и оранжевым. Яна и Лали устроились. за самым дальним столиком в углу у окна. Еле дождались заказа, так сильно проголодались. Перед лали поставили сет из трех разных видов роллов. Яна же выбрала из всего многообразия меню телапию в сливочном соусе. Стоило представить себе сочную мягкую рыбку, и аж руки затряслись в предвкушении. Ткнула нежное мясо вилкой, положила себе в рот и чуть не застонала от наслаждения. Это, конечно, не форель, которую она пробовала на Гавайях, но... до да чего же вкусно? На некоторое время Яна забыла про изменщика Давида, угрозы менеджера клуба «Малинник», свое патовое положение. Здесь и сейчас существовали только она и вкусная рыба. И вдруг ее накрыло. Как будто кто-то убрал заслонку, и в сознании полились воспоминания О том самом вечере, когда ее семейная жизнь закончилась, не успев начаться, яна вспомнила все до мельчайших подробностей.